Глава 24. Чёрная пыльца. Разум Чия, побеждённый и опустошённый, безжизненно застыл, как и всё остальное в ней. Она ничего не могла сделать. Была бессильна. «Помоги мне придумать что-нибудь, мама. Пожалуйста!» И мама ответила. Её голос прозвенел в голове чётко и ясно. И каждое слово словно опровергало собственные мысли Чия — «Моя неповторимая, у тебя есть силы всё изменить. Ты — самая могущественная из всех существующих фей. Всё, что тебе нужно сделать — спастись самой. Позаботься о себе, подумай прежде всего о себе, и всё остальное будет хорошо». «Я не понимаю...» Артемий говорил ей это столько раз. Че попыталась, но ничего не получилось». Она посмотрела в глаза Артемию, чтобы найти подсказку, что ей делать. Это не помогло. Она была недостаточно сильной. Она не могла сразиться с присцилой и победить, как бы ни заботилась прежде о себе. Артемий подмигнул ей и закрыл глаза. «Прощайте, вонючие волшебники. Никто не будет по вам скучать!» Ха -ха -ха взвыла Пресцилла. Чия смотрела точно в замедленной съёмке на то, как Пресцилла подносит ладонь ко рту, чтобы сдунуть чёрную пыльцу на её друзей и родителей, отправив их в небытие. Мысли понеслись быстрее, чем крылья. Мама только что сказала, что она может всё исправить, если только подумает о себе. Но девочка не знала, как это сделать. Каждый раз, когда ей нужно было спасти себя, она повторяла одно и то же. Единственное, что могло их спасти, это если она подумает о пёрышке, и выведет их отсюда. Это может помочь, если как следует сосредоточиться, не обращая внимания на чёрную пыльцу пресцилы. Чия закрыла глаза и представила красное пёрышко. И ум её наполнился сомнением в собственных силах. Потом раздался отвратительный шелест летящей волшебной пыльцы. Тошнотворная магия разлилась вокруг, и Чия поняла, что опоздала. Она открыла глаза. Пера нигде не было. Вместо него она в ужасе увидела, как чёрная пыльца превращает в пыль кос эльфов. Потом исчезли Артемий, мисс Роберта, Хайди, Джереми, мама и папа. Они все растворились, как радуга, унесённая грозой. Чия застыла точно в ночном кошмаре, не в состоянии двинуться, когда Пип, последний из всех, её самый лучший друг в целом мире, превратился в ничто. «Нет!» — голос, наконец, вернулся к Чиэ. «Пожалуйста! Верни их, пожалуйста! Я сделаю всё, что ты не пожелаешь! Этого не может быть! Этого не может произойти! Сделай что-нибудь!» Девочка почувствовала, как внутри у неё всё похолодело и затвердело. Отчаяние от невозможности спасти друзей перешло в боль. Слёзы катились по её щекам и капали на пепел. Всё, что осталось от них. Вокруг никого не было, кроме Хитчинса, Виолы, Пресцилы и её самой. «Убей меня тоже! Я не хочу жить! Я не могу существовать в мире, где их нет! Давай!» — кричал Чия. «Бедняжка Чия!» «Все погибли только из-за тебя!» Издевалась Пресцилла. «Ты пыталась разрушить проклятие и проиграла!» «Ты пыталась спасти друзей и проиграла!» «Ты такая несчастная!» «Да, да, я несчастная!» «Убей меня, пожалуйста, я не могу выносить эту боль!» «Все в свое время. Сначала нам кое-что от тебя понадобится. Подойди». Пресцилла дунула в неё жёлтой пыльцой, и Чия почувствовала, как её обмякшее безжизненное тело движется к Пресцилле. «Позвольте мне убить её, мэм. Она была настоящей паршивкой, ни больше, ни меньше. Доверьте это дело мне!» Хитченс подошёл к Чия и плюнул ей в лицо. Слюна потекла по её щеке. Девочка потеряла всех и всё. Ей было безразлично, что он о ней думает. Ей нечего было терять. Теперь у неё осталась только она сама. Она осталась одна. Чия посмотрела Присциле в глаза и за всех оставшихся у неё сил пожелала, чтобы та упала замертво. «Ты уродлива!» — заявила она. «Мои крылья ужасно на тебе смотрятся. Ты их не заслуживаешь». Если бы мне интересно было твоё мнение, я бы спросила тебя. Всё равно ты умрёшь через мгновение. Че закричала от боли, не в состоянии двигаться, когда Присцыла засунула руку ей в грудь. Она скривила лицо при виде своего собственного, как будто пластмассового сердца в руке Присцылы. Настоящее, волшебное сердце. Теперь она это поняла. «Это единственный способ убить меня, да? Потому что ты знаешь, что теперь я полноценная королева, так?» Произнесла Чия, едва сдерживая гнев, скопившийся у нее внутри и готовый вырваться наружу. «Ты никогда не будешь такой, как я. Ты никогда не станешь настоящей феей. Ты можешь притвориться ею, но ты — просто мусор из канавы. Ты — ничто и никто!» Пресцилла скривилась от слов Чия и откашлялась. «Я собиралась подарить тебе такую же лёгкую смерть, как у остальных, но подумала и решила пустить тебя на съедение леопардом Вилолы. А теперь закрой свой рот!» Чея закусила нижнюю губу. «Что ты собираешься делать с моим сердцем?» а. «Не волнуйся, дорогая, ты всё увидишь, прежде чем умрёшь. Мне доставит огромное удовольствие посмотреть, как ты ещё больше страдаешь». Пресцилла дунула пыльцу Чия в лицо, и та снова поднялась в воздух. Девочка увидела, что Пресцилла взяла ещё одно волшебное сердце, ещё чьё-то. Она поднесла его к своим губам. «Подойди сюда, Виола». Виола, которая парила под потолком шахты всё это время, не произнося ни слова, спустилась как по команде. «Я хочу, чтобы ты убила Хитчинса. Он мне больше не нужен. Убей его. Это приказ!» «Вы шутите, мэм? Я был вам так предан...» Хитчинс развернулся, чтобы убежать. Но Виола протянула ладонь за чёрной пыльцой и, не колеблясь, дунула ею в Хитчинса. «Пожалуйста, леди, имейте сердце!» — выкрикнул он на ходу. Но волшебство догнало его. Чия увидела, что Хитчинс исчез так же, как остальные. После всего, что он с ней творил, ей не стоило бы его жалеть. Но она ничего не могла с собой поделать. В конце концов, никто не заслуживал такой участи. Лицо Пресциллы исказило акулья улыбка. «Подойди сюда, Виола!» Та подлетела к Пресцилле. «Она так хорошо выдрессирована, правда, Чиё?» «Ты так и не спасла свою сестру. Она была эгоистичной и злой, когда я её встретила, но недостаточно плохой для меня. Я использовала волшебную пыльцу против неё с самого начала». Это её сердце я забрала первым. И с тех пор она делает всё, что я ей скажу. Я сделала более подлую, эгоистичную копию Виолы. Копию лучше оригинала. Чья не верила собственным глазам и ушам. Она забрала твоё зрение, потому что я сказала ей сделать это. Когда вы были в тоннеле... Она действительно пыталась тебе помочь. Злодейка осмелилась выступить против меня. Но как только я узнала об этом, то сразу всё исправила. Я снова перехватила контроль над её волей. Она — моя собачка, моя дочурка. Пресцилла замолчала и прижала оба красных пульсирующих сердца к своим щекам. «Но, увы, она меня утомила». «Ею становится всё труднее и труднее управлять. Она заменит тебя в шахте». Пресцилла поднесла сердце Виолы к губам, поцеловала его, потом сжала его в кулак, выдавливая из него жизнь. Виола скорчилась от боли. «Виола!» Но было слишком поздно. Снова сердце Виолы превратилось в красную пыль. Виола упала без сознания. «Ты убила её? Ты чудовище! Ха-ха! Меня называли хуже. Не волнуйся. У меня есть для неё прекрасное сердце взамен. То, которое тебе больше не понадобится». Пресцила наклонилась и засунула сердце Чия в грудь Виолы. Та сразу очнулась, села и потёрла глаза. «Мама...» «Да, детка, я здесь», — ответила Пресцилла и погладила руку Виолы, как будто была ласковой, доброй и искренней. «Я... ничего не вижу. Где я? Что со мной?» «Ты в шахте. Ищешь алмазы. Вперёд. Найди мне много-премного. Молодец. Хорошая собачка. Да, мама» ответила Виола. Она нащупала кирку, мило улыбнулась, встала и начала послушно ковырять стену. Чеа раздула ноздри. Из глубины её груди вырвался страшный крик. Она завопила изо всех своих сил. Пресцилла превратила Виолу в такое же чудище, каким была сама. Сестра не была безнадёжно плохой. Она действительно пыталась помочь Чеа, когда они встретились в тоннеле. Но Пресцилла управляла ею всё это время, заставляла делать то, что она приказывала. Теперь сердце Виолы исчезло навсегда. Единственное, что поддерживало в ней жизнь, — это сердце Чия. «Твоя очередь, дорогуша. Время отправиться к друзьям в никуда!» Чия, надо было что-то сделать. Надо было спасти сестру. Она — единственное, что у неё осталось. Девочка закрыла глаза и постаралась ни о чём не думать. Она очистила разум и стала ждать, что ей придёт в голову. Первым явился образ красной стрелы. Она предстала перед мысленным взором Чия так же ясно, как солнечный день. Она мчалась к ней. Девочка почувствовала удар в грудь одновременно с тем, как это произошло в её воображении. По всему телу прошла головокружительная бурлящая волна. Ощущение было, будто она перевернулась с ног на голову и вывернулась наизнанку. Чия открыла глаза и увидела, что одна из её стрел действительно попала ей в грудь, и теперь из этого места струился золотой свет. Чия подняла глаза и увидела выражение радости на лице у когда та сдувала остатки чёрной пыльцы в её сторону. Пыльца полетела к девочке, чтобы уничтожить её, как остальных. Это был конец. Скоро её не станет. «Правда в том...» — произнесла Чея, сама не понимая, откуда берутся у неё слова. «Правда в том, что я никогда тебя не любила, Пресцила, как только ты пришла к нам в дом. Правда в том, что по мне так лучше бы ты вообще не приходила. Правда в том...» что лучше бы ты не родилась». Девочка чувствовала, что кричит, но не могла остановиться. «Правда в том, что я хочу, чтобы мои мама и папа всё так же жили на лавандовых холмах в доме, как Лили Пиллэйн 66. Я хочу быть волшебницей и расти, зная об этом. Я хочу летать на своих крыльях и быть свободной. Я хочу, чтобы Виола была добра, видела и любила меня. И хочу, чтобы мои друзья были теми, кто они есть на самом деле и живы. Хотя и такими, какими я их встретила впервые. Хочу, чтобы Пип, Джереми, Хайди, Артеми, мисс роберта Роберт и все козы были целы невредимы, счастливы и свободны». Чья с трудом сглотнула. Ощущение волшебного покалывания распространилось по всему телу и полилось изо рта. «Правда в том, что я хочу, чтобы ты превратилась в пыль на этом самом месте Пресцила, и чтобы ничего из того, что ты сделала, с нами не произошло. А самое главное, правда в том, что я хочу всего этого для себя. Я хочу этого, потому что это сделает меня очень, очень счастливой». У Чия не хватало дыхания, иначе бы она продолжила говорить. В неё попала её собственная стрела, и она сказала правду. Она, наконец, подумала о себе. Наконец сказала то, чего она действительно хочет. Сначала Пресцила с улыбкой смотрела на Чия. Ей было смешно. Потом струя чёрной пыльцы, которую она сдунула на девочку, сделала крутой поворот и полетела прямо на неё». Че без малейшего сожаления наблюдала, как чёрное облако ударило Пресциллу в лицо, и оно треснуло, словно фарфоровое. Че опустилась, и её ноги коснулись земли. А Пресцилла, между тем, разваливалась на части и превращалась в пыль. Че подождала, когда её сердце немного успокоится, сняла с одной ноги красный сапог и ударила Пресциллу прямо в голень. Ей хотелось завершить дело именно своей уязвимой человеческой частью. Девочка сама не знала, почему. Просто так было надо. И когда Чия прикоснулась к Пресцилле, та издала истошный вопль, настолько высокий, что от этого звука мог развалиться её стеклянный замок. Пресцилла в последний раз попыталась схватить Чия, но двигалась слишком медленно как в каком-нибудь фильме ужасов её лицо распалось на мелкие частички, затем растворилось тело и, наконец, ноги. Она исчезла. Даже крылья чья исчезли вместе с ней. На земле осталось только пульсирующее волшебное сердце матери Чия. Сердце, которое все так отчаянно жаждали заполучить. Чия подняла его и засунула в карман. Потом она снова натянула сапог на ногу и повернулась к сестре, которая всё ещё стучала киркой по стене шахты, безразличная ко всему происходящему вокруг. «Виола?» «Да». Внезапно подул ветер. «Нам надо идти!» — крикнула Чия. Сначала дуновение было слабым, но постепенно превратилось в настоящий ураган. Чия взяла сестру за руку, Никакого сопротивления. И крепко её сжала. Из глаз Виолы полились слёзы. «Прости меня, что украла у тебя зрение. И что так подло себя повела с тобой. Я была ужасной сестрой, правда. Я люблю тебя. Я исправлюсь. Обещаю, исправлюсь!» Че тоже заплакала. Больше всего она хотела услышать эти слова от сестры. «Я тоже люблю тебя». Че крепко обняла виолу и их закружила в вихре. Но в этот раз всё было иначе. Не так, как с мисс Робертой, когда та освободила Чия из шахты. И не так, как с волшебным пёрышком. В этот раз во время вращения девочку толкала и тянула из стороны в сторону, как будто всё тело разрывало на части. И как Чия не старалась удержать Виолу, ей это не удалось. Она отпустила сестру. Тоннель из яркого белого света открылся в потолке шахты. Чия увидела, как Виола, кувыркаясь, летит в него. «Неужели это конец?» «Они тоже умирают?» Чия закрыла глаза. Её обволокло что-то мягкое и тёплое. Её как будто пронизывало электричество и волшебство — Она была самой могущественной феей на свете. И Чия просто поверила, что всё происходит именно так, как должно. И это хорошо. Это был не конец для неё и Виолы. Это было новое начало. Сквозь веки Чия ощущала яркий свет, когда тоже кувырком поднималась в яркий туннель. Она подумала обо всех, кого так любила. Улыбнулась про себя. На этот раз она победила, она убила Пресцио и, наконец, спасла свою сестру Виолу.